Глава восьмая Уголок, куда приходят забыться. Днем фабрика, грязная и неуютная, вечером театральная или концертная зала, сверкающая пестрыми красками и огнями. Весь день постылые канцелярские бумаги, надоевшие раздраженные посетители. Зато вечером благородные речи маркиза Позы. Пламенные чувства сломей, где-то в недосягаемом мире, отделенном рампой от усталого и голодного зрителя. Жизнь некрасива, искусство прекрасно. Театр-уголок, куда приходит забыться, от житейских забот и тревог. Петр Коган в преддверии грядущего театра. В Нахичеване все сразу же пошло не так. Обещанное еще в Москве жилье оказалось сырой и холодной комнатенкой в полуподвальном этаже бывшей Дворницкой. Революция перевернула привычный порядок мироздания с ног на голову. Кто был ничем, тот стал всем и наоборот. Теперь дворники жили в господских квартирах, а господа в дворницких. Увидев плесень на стенах, Евгения Сергеевна собралась немедленно ехать обратно в Москву. Но этого ни в коем случае нельзя было делать. Самовольное возвращение, то есть неявка по месту нового назначения, могла быть и была бы расценена как контрреволюционный саботаж со всеми вытекающими отсюда последствиями. За саботаж в то время обычно расстреливали. Кое-как успокоив супругу, Иван Романович отправился в исполком и закатил там первый и, пожалуй, единственный в своей жизни скандал. Прорвался к председателю, стучал кулаком по столу, кричал, требовал, ругался матом, угрожал телеграфировать председателю в ЦИК Калинину, с которым он был знаком лично. Знакомство было более чем шапшным. Однажды Калинин с супругой побывал на выступлении передвижного театра политуправления РФН Совета и беседовал с артистами. Но в Ревкоме струхнули. мы решили, что человек, который осмеливается вести себя подобным образом в кабинете председателя Ревкома, местного царя и бога, и имеет на то веское основание. Прямо на месте Ивану Романовичу выписали ордер на целых две комнаты в доме, расположенном недалеко от театра. Пускай рядом с шумным рынком, но зато на втором этаже. Светлые и без всяческих признаков сырости. Одну комнату, то что поменьше, выделили Тане, в другой поселились родители с братом. Недостаток этого жилья выявился, когда зима полностью вступила в свои права. Печка оказалась плохо сложенной, дров пожирала много, а грело плоховато. Тех дров, которые выдавались по разнарядке, не хватало, приходилось докупать. Иван Романович думал, во всяком случае так ему объяснили в Москве, что он возглавит местный театр и будет развивать театральное дело в Ростове и Нахичеване. На месте же выяснилось, что его прислали для укрепления кадров. Костяк первого Нахичеванского советского театра который, сменив за недолгий срок несколько названий, стал Комсомольским театром, составляли актеры труппы Якова Белинского, последнего дореволюционного антрепренера Нахичеванского городского театра. Труппа Белинского играла при белых, поэтому считалась не очень надежной. Вот ее и решили укрепить проверенным, надежным, пускай и беспартийным режиссером из Москвы. «Где логика? Где разум?» – могут спросить вдумчивые читатели. Почему беспартийного режиссера, который оказался неподходящим для одного советского театра, главного театра республики на тот момент, сочли подходящим для укрепления другого театра? Революционная логика непостижима. Лучше не задаваться вопросом «почему», а просто следить за развитием событий. Среди актеров, игравших на Хичеванском театре, у Ивана Романовича было несколько знакомых, но даже и они встретили его прохладно как чужака, как человека, навязанного из Москвы. До бойкота или открытого неподчинения дело не дошло. Но работалось Ивану Романовичу и Тане в не туго, плохо. На репетициях актеры оспаривали чуть ли не каждое указание нелюбимого режиссера и вообще совершенно не старались. Ивана Романовича и постоянно забывали приглашать на дружеские пирушки, которые, несмотря на голодное время, устраивались часто не столько ради еды, сколько ради общения. А уж когда Иван Романович попробовал дать Тане роль Фаустины в драме «Мистерии» Анатолия Луначарского «Фауст и город», то его сразу же обвинили в непотизме. Какая мерзость! Тихо возмущался дома в семейном кругу Иван Романович. Казалось, все перевидал. Думал, что ничем меня удивить нельзя. Но с подобным отношением сталкиваясь впервые. Представляешь, Диночка, вчера мне на мел мне нехорошее слово написали. Ну, прям как дети. Поверишь, впервые в жизни заставляю себя утром идти в театр. Каждая репетиция превращается в настоящую пытку. Больше спорим, чем репетируем. То им не так, это не так, все, что не скажу, встречает в штыки. Старые бржазная, не годится. Тане было жалко отца, доброго и миролюбивого человека, которого коллеги-артисты методично травили. Она несколько раз пробовала возмущаться, но ее быстро затыкали. Мол, ну, если ты режиссерская дочка, то не думай, что тебе все дозволено. Иван Романович просил дочь не обращать внимания на дураков. Объяснял, что своими попытками защитить его она только усугубляет сложившуюся ситуацию. И, наконец, взял с нее честное слово, что она не станет выступать в его защиту. Кто-то из актеров обратил внимание властей на то, что режиссер Пельцер занимает семью из четырех человек две комнаты, в то время как многие актеры живут в одной комнате вчетвером, а то и в пятером. Жильем в театре, как и во всей Нахичеване, как и по всей Советской Республике, в то время дело обстояло плохо. Комнаты отобрали, взамен двух выделили одну, далеко от театра, возле Оксайского завода. Выиграли лишь в том, что на новом месте была хорошая печь, и дров на обогрев стало уходить меньше. Иван Романович будучи человеком миролюбивым и умным, придерживался выжидателей тактики, надеясь на то, что рано или поздно недоброжелателям надоест его травить, и они угомонятся. Увы, ближе к весне стало ясно, что они не угомонятся, пока не выживут его из театра. Надо уходить, но куда? Во-первых, уходить можно было с разрешения начальства. Во-вторых, куда уходить? Возвращаться в Москву не хотелось из-за Саши. Иван Романович попробовал прозондировать почву в нескольких рабочих клубах, при которых были агитбригады, и создавались самодеятельные коллективы. Повсюду отказывали. В клубе свет и знания сначала обнадежили, но потом тоже отказали. То ли вакансий в самом деле не было, то ли репутация Ивана романча была подмоченной, но положение складывалось аховое. И оставаться нельзя, и уходить некуда. Никаким ремеслом, кроме актерского, Иван Романович не владел, А учиться чему-то новому в 50 лет было поздновато. Таня же просто не могла представить себя где-то, кроме сцены. Ее, кстати говоря, звали в агитбригады, но она отказывалась, потому что не хотела оставлять отца одного в театре, скорее напоминавшем не театр, а террариум. И тут, как манна небесная на скитающихся по пустыне, свалилась на голову, иначе не скажешь, предложение ехать в Ейск. Актер и режиссер Михаил Роксанов. Старый дореволюционный знакомый Иван Романовича руководил Ейским советским театром. У театра был режиссер, было прекрасное здание, народный дом дореволюционной постройки с залом на 600 мест, но вот с актерами дело обстояло не лучшим образом. Иван Романович уже дошел до такого состояния, что был готов ехать хоть к черту на кулички, при условии, чтобы эти кулички находились где-нибудь в теплых краях. Курортный город Ейск на Азовском побережье, замечательно подходил Саша по климату и хорошие отношения с руководителем театра служили гарантией того, что Иван Романовича примут в Ейске хорошо или на худой конец нейтрально. Наученный горьким опытом и желая избежать обвинений в непотизме, Иван Романович сказал Тане, чтобы она сама написала Роксанову письмо с просьбой о трудоустройстве. Более того, он приписал в конце письма, что просит рассматривать вопрос о приеме в труппу его дочери объективно без каких-либо ссылок на то, что это его дочь. На самом деле, эти реверансы были ненужными, потому что ввиду большой нехватки актеров в Ейский советский театр брали всех желающих. Но, тем не менее, принцип был соблюден, и Ейский сезон Татьяна Пельцер с полным правом называла своим первым самостоятельным сезоном. Роксанов так активно звал к себе актеров, что в итоге набрал не только основную труппу, но и передвижную, в которой была зачислена Татьяна. Роксанов вообще хорошо знал театральное дело и ставил его широко. Набрал хороших музыкантов, разыскал в знакомого художника до революции рисовавшего декорации в Одесском театре, старался поддерживать добротный, интересный репертуар, отдавая предпочтение классике. «Театр – это праздник», – говорил Роксанов. «Люди приходят к нам, чтобы отдохнуть от повседневных забот». У яичан театр пользовался огромным успехом. Са всегда был полон. Поездные спектакли тоже проходили при полном скоплении зрителей. В станице Ясинской желающие посмотреть спектакль давали лес Островского, в котором Таня играла Аксюшу, чуть ли не разнесли по бревнам клуб. Если Ейск, в котором большинство населения составляли рабочие, был городом лояльным советской власти, то казачьи станицы относились к ней со скрытым недружелюбием, и ездить по ним приходилось с опаской. Могли поджечь дом, в котором разместились на ночлег артисты передвижной труппы. Могли стрелять в окно во время спектакля. Но народ в передвижной трупе подобрался лихой, молодой, веселый, и на подобные казусы внимания обращалось мало. Главное, что зрители неизменно оставались довольны и часто не аплодировали, а свистели, что было здесь высшим выражением восторга. Жили в бывшем купеческом особняке, приспособленном под актерское общежитие. Ивану Романчу как человеку семейному, дали отдельную комнату, а Тане койку в бывшей хозяйской спальне. Там, где спали купец и его жена, теперь стояло шесть коек. Впрочем, Танина койка большей частью пустовала, потому что она почти всегда была в разъездах. Спектакли ставились быстро, чуть ли не каждую неделю давали премьеры. Город-то небольшой. За неделю все желающие успевали посмотреть спектакль. Но ну, репетировали добросовестно. Дело же не только в сроках, но и в старании благожелательное отношение публики и критиков окрыляло актеров, побуждало играть все лучше и лучше. Газетные рецензии неизменно были хвалебными и отличались друг от друга только градусом похвалы. Однажды в местной газете «Известия» персонально упомянули Таню. И пусть автор заметки переврал Танину фамилию, выбросив из нее «Л» с мягким знаком, отчего она стала Татьяной «Петцер», зато называл подающей надеждой талантливой, А это дорого стоило: в Ейском советском театре, кроме Аксюши, Таня играла Катерину в грозе, Ларису в беспереданице, Лизу в детях Солнца, Надю во врагах, Сашу в Иванове, Прачку в Мистерии був, Софью в горе от ума, Мэри в исторической драме Анатолия Лоначарского Альвер Кромвель. Здесь она наконец-то смогла сыграть Фаустину, которую у нее отобрали в нахичеване. Напомним! что речь шла о передвижной труппе театра, где в основном была занята молодежь, среди которой Таня, имевшая свои 17-8-летний сценический опыт, считалась стреляной птицей. Но все равно то был блестящий набор ролей, которого другой актрисе хватило бы на всю жизнь, на всю артистическую карьеру. Таня чувствовала себя невероятно счастливой. Она вышла из-под родительского крыла, она актриса, У нее замечательные роли, ее знает публика, ее хвалят в газетах, у нее много друзей. После недружелюбной нахичевания это обстоятельство было особенно ценно. Атмосфера в ейском советском театре была не просто хорошей, а замечательной. Не дружеской, а прямо-таки родственной. Собрались отовсюду единомышленники и принялись с огромным энтузиазмом делать общее увлекательное дело. Вот как все это выглядело. Вне всякого сомнения, в этом была большая заслуга и самого Роксанова. Недаром же говорится, что робот тухнет с головы, и что каков поп, таков и приход. Роксанов был во многом похож на Синельникова. Такой же опытный, такой же умелый организатор, такой же приверженец дисциплины. Но вот навязывать актерам, подобно Синельникову, свою трактовку роли он избегал. Считал, что его дело указать верное направление, а уж до образа актер должен доходить сам. Тане это очень нравилось. Это почти всем нравилось, за исключением ленивых бездарей, которые хотели, чтобы режиссер, образно говоря, разжевал бы трактовку и положил в рот. Но такие у Роксанова долго не задерживались. Уходили, чувствуя, что выпадают из общего ряда, несмотря на то, что их никто не цукал. Цукания как таковое в Ейском театре, не было в помине. Короче говоря, это было во всех смыслах замечательное место. Актерский рай, о котором можно только мечтать. И если черная полоса сменяется белой, то хорошие новости сыплются одна за другой. В Ейске вдруг выяснилось, что никаких данных, свидетельствующих о развитии туберкулезного процесса у 16-летнего Саши нет, даже подозрений на это нет. Несколько местных врачей, осмотрев мальчика, уверенно говорили: Здоров! Когда Евгения Сергеевна начинала ссылаться на мнение московских коллег, врачи улыбались, разводили руками и говорили, что предпочтительнее перестраховаться, нежели пропустить угрозу развития болезни. В период роста организм особенно подвержен различным болезням. Мальчик был худенький, бледный, вот коллеги посоветовали сменить климат. А сейчас, слава богу, все хорошо, радуйтесь, товарищи родители. Обрадовались все, и родители, и Таня, а в первую очередь сам Саша. Саша мечтал учиться на инженера-механика, у него была врожденная страсть к этому делу. В свободное время он возился с железками и время от времени чем-то удивлял окружающих. То точной моделью ветряной мельницы, которая могла молоть как настоящая, то какой-то самоходной телегой, которая заводилась ключом, то фанерным самолетиком, который совершал полеты дальностью в два десятка саженей. Одно время он мечтал изобрести вечный двигатель и очень расстроился, когда учитель математики объяснил ему невозможность подобного проекта. В Москве В отличие от Ейска, Саше было где учиться. Таня тоже стремилась в Москву. Ей уже крепко стоящей на ногах было тесновато в принципиальном передвижном театре. Пусть коллектив замечательный, пусть зрители любят, пусть много хороших ролей. Но все равно это провинция, и настоящего простора для развития таланта здесь, увы, нет. В Москве другое дело. Была у Тани заветная мечта пойти по отцовским стопам и послужить у Корша то есть уже не у Корша, а в театре с новым неуклюжим названием Третий театр РСФСР. Третий театр был театром комедии, то есть продолжал традиции Корша, который говорил о себе так. Моя задача – театр комедии с драматическим или комическим оттенком. Комедии Таня, не без оснований считавшая себя универсальной актрисой, мастерицей на все руки, тяготела особенно. С ее легким, веселым, бойким характером было сподручнее смеяться и веселиться, нежели стенать, заламывая руки. «Какая жалкая, несчастная! бы теперь меня убил кто-нибудь! Как хорошо умереть!» Евгения Сергеевна опасалась, что рано или поздно они могут остаться без своего московского жилья. Пускай пельцеры и числились временно выбывшими с сохранением права на жилплощадь, но мало ли что может произойти в их отсутствии. Сошлются на то, что площадь простаивает пустой, в то время как квартирный вопрос ставится все острее и острее, и выпишут на нее ордер кому-нибудь другому. Или соседи самовольно собьют замки и займут комнаты по праву того, кому нужнее. Такое в то время часто случалось. Ходи потом, обивай пороги, добивайся правды, и неизвестно, добьешься ли еще. А если и добьешься, то в лучшем случае пустых стен. Обстановку уж точно растащат дорогие соседи. Ивану Романчу тоже хотелось вернуться в Москву, к Коршу но было немного неловко перед Роксановым. Только приехали, едва-едва освоились и уезжать. Это выглядело как предательство по отношению к своему товарищу, протянувшему Ивану Романовичу руку помощи в тяжелый жизненный момент. Но Роксанов все понял правильно. Он порадовался за Сашу и сказал, что не возражает против возвращения Пельцеров в Москву, только просит доиграть сезон. Иван Романович счастливый, от того, что все так хорошо устроилось, конечно же, согласился. Более того, За оставшееся время он подготовил себе замену молодого актера Ефима Островского, имевшего большие способности к режиссуре. Впоследствии, уже в 30-е годы, Островский возглавил театр, который к тому времени был переименован в Ейской городской драматический театр. В Ейске Таня впервые в жизни влюбилась по-настоящему. В коллегу актера Александра Яковлева, высокого, статного, белокурого красавца. Яковлев был на четыре года старше Тани. Сценический опыт у него был не такой большой, но вот жизненный. Яковлев воевал в первой конной армии Буденова. Он был единственным участником гражданской войны в передвижной труппе театра и невероятно гордился как своим героическим прошлым, так и своей ловкостью. Во время поездок по станицам Яковлев любил подойти к станишникам, упражнявшимся в рубке, Этому занятию казаки на досуге предавались очень часто и с показным смущением попросить одолжить ему шашку. Казаки переглядывались, предвкушая, как сейчас они посмеются над городским неумехой, и охотно давали шашку, с которой Яковлев, как и положено актеру, разыгрывал целую сцену. Сначала осторожно пробовал остроту лезвия большим пальцем, чего ни один понимающий человек сроду делать не станет, и восхищенно цокол языком. Ой, какая острая, как бы не порезаться! Затем он производил пару-тройку неуклюжих взмахов, вынуждая собравшихся на потеху казаков расступиться, но после чего в мгновение преображался и молниеносными ударами рубил лозу, если перед ним была лоза, или же нарезал ровными аккуратными пластами глиняную голову. Сделав дело, Яковлев спокойно возвращал шашку, а от удивления владельцу, Говорил «хороша сабелька» и уходил, провожаемый недоуменными взглядами станишников. Что это было? Роман был бурным, и, как все бурные, романы длился не очень долго. Чувства обоих начали угасать примерно в одно и то же время, поэтому расстались с друзьями. «Семья из двух актеров? Это же ужас, что такое!» говорила потом Евгения Сергеевна, не одобрявшая Таниного выбора но и опасавшиеся высказывать свое мнение до той поры, пока роман был в разгаре. Вот сама представь, что было бы, если бы твой папаша женился бы на актрисе? Выросли бы, как беспризорники, голодные, холодные, раздетые. Разве актеру есть до чего-то дело, кроме театра? Скажите спасибо мне за то, что у вас есть дом и все, чему положено быть. — Душенька, — ласково отвечал на это Иван Романович, — у меня никогда и в мыслях не было жениться на актрисе. Было или не было, кто его знает. Однако в 1946 году он женился на актрисе Ольге Супротивной, которая была всего на год старше его дочери. С Ольгой Иван Романович познакомился в 1924 году в Третьем театре РСФСР, бывшем Корше. Быстро вспыхнувший между ними роман привел к тому, что в 1926 году Иван Романович и Евгения Сергеевна расстались но брак с Ольгой Иван Романович зарегистрировал спустя 20 лет. Но не будем забегать вперед. На дворе лето 22 года. Совсем недавно в мае в ЦИК издал декрет об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР. Новая экономическая политика делает первые шаги. Вслух все в один голос твердят, что возврата к старому быть не может. Но шепчется о том, что со временем все вернется на круги своя, потому как уже начинает возвращаться. Семейство пельцеров едет из Ейска в Москву. Все счастливы. Счастливы настолько, насколько можно быть счастливой в Советской России образца 1922 года.